О том, что случилось с Петром, Михаил узнал по телефону от Люси. Люся рыдала в трубку и кала, материлась и обзывала кого-то сволочью и ублюдком. А еще требовала, чтобы Михаил немедленно, вот сию же секунду, приехал, потому что он ее бывший муж и не смеет оставлять ее наедине со всем этим ужасом. Михаил пообещал, что приедет, и, оборвав причитание бывшей на полуслове, отключил связь. После секундных раздумий он сделал три звонка. Первый — Василию Степановичу, второй — в городскую больницу и третий, самый важный — Аглае. Василий Степанович бодрился, но по голосу было слышно, что случившееся выбило старика из колеи. Михаил никогда раньше не думал о Степановиче как о старике, а сейчас вот вдруг подумал и сам удивился этим своим мыслям. «Петра увезла скорая». В голосе Степановича отчетливо слышалась обреченность. «Я пять минут назад звонил. Сказали, что его сейчас оперируют». Прогнозы давать отказались напрочь. «А сами что думаете? Вы же его видели? Шансы есть?» Михаил задавал вопросы, а сам прокручивал в голове недавний разговор с Петькой. Петька определенно что-то нарыл, что-то настолько важное, что его решили убрать. Вот же детектив доморощенный, все намеками да загадками, не сказал ведь ничего. И думай теперь, кто ему дураку башку проломил. «Миша, я по-твоему врач?» Теперь в голосе Степаныча слышалась злость. Не знаю я, какие у него шансы. Знаю только, что живым до больницы довезли. И то счастье. А с Люсей что? У нее голос был такой, странный или пьяный. Степаныч, вы бы приглядели за ней, пока я не приеду? Что-то сердце не на месте, как бы она чего не сотворила по дурости. Приглядишь за ней, как же. У себя в кабинете заперлась, никого не пускает и ревет белугой. Не думал, что наша Люся такая впечатлительная. Они ж с Петром никогда особо не ладили. «Ладили, не ладили, какая теперь разница? Не впечатлительная Люся, а добрая. Вот только доброты своей чего-то стесняется. Оттого и ведет себя, как последняя стерва. Все равно присмотрите. Не хотите сами-то, из персонала у двери кабинета поставьте?» «Поставил уже. Макар с берданкой, чтобы охранял. сам скоро будешь?» «Скоро. Кое-какие дела неотложные сделаю и примчусь». «Что тут неотложнее может быть?» В трубке что-то булькнуло, Степаноч красноречиво крякнул. Никак тоже решил водкой полечиться. «Берегите там себя». Михаил нажал на отбой и тут же набрал номер больницы. От мрачной, не особо разговорчивой медсестры удалось добиться немногого. Пациент жив, состояние стабильно тяжелое. Пришлось звонить главврачу, по старой памяти просить о содействии, чтобы Петьку устроили по высшему разряду, а если потребуется и позволит состояние, организовали перевод в областную больницу. Главврач обещал взять вопрос под свой личный контроль и тут же намекнул, что больнице до зареза нужны спирографы, хоть самые плохенькие, но лучше бы импортные. Настал черед Михаила обещать содействие и спонсорскую помощь. Третий и самый важный звонок он сделал уже по пути на почту. Алло. Голос Глэй был настороженный, будто она уже ждала неприятностей, а может и ждала, или кто уже сообщил про Петю. Это я сказал Михаил вместо приветствия и поморщился. Можно подумать, Аглая не знает, что это он. Сам же на днях сунул ей свою визитку с номерами телефонов. «Что-то случилось?» «Случилось». «С кем?» «С Петькой. Нашли сегодня ночью с разбитой головой в парке». «Он жив?» «Жив. Пока». Михаилу хотелось бы сказать что-то успокаивающее, ободряющее, а не это ужасное «жив пока». Но с по-другому нельзя еще решит, что он собирается реанимировать их общее прошлое и отдалиться, захлопнется, а этого нельзя допустить. Аглай нужно держать в пределах видимости, под контролем, потому что она еще более непредсказуемая, чем Люся, а сюрпризов с него предостаточно. Вот поэтому он сказал не то, что хотел, а то, что нужно. «Аглая — это охота, понимаешь?» «На кого охота?» Она все понимала, но все равно спросила. «На тех, кто остался в живых тогда». 15 лет назад». «И кто охотник?» Что-то ему почудилось в ее голосе. Что-то вибрирующее, отчаянное и мучительное одновременно. Словно она уже знала ответ, но ждала подтверждения от него. «Не знаю». Он даже головой мотнул, точно она могла его видеть. «А я знаю. Погоди, мне нужно кое-что проверить. Я скоро приеду в поместье». В трубке послышались гудки от боя, и Михаил едва не застонал от досады. Аглая всегда от него ускользала, ускользнула и сейчас. На почте его ждал пакет с документами, которые отчасти проливали свет на происходящее. Что ни говори, а нанятый им частный детектив свое дело знал, информацию собрал интересную и максимально полную.